В этой комнате пахло тряпьем и сырой водой. И одна в углу говорила мне, молодой, молодой, по-дикому говорю, сюда. Я шел, хотя голова у меня седа. А в другой красной дранкой свисали со стен ножи. Я, брубок качаясь на яйцах, шептал, бежи.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 А четвертую рад бы вспомнить, но не могу, Потому что в ней было, как у меня в мозгу. Значит, я еще жив. То ли там был пожар, Либо лопнули трубы, И я бежал. 1986 год.